Глава девятая «Какой ужас!» — плакала Екатерина, прячу лицо в носовом платке. «Ведь теперь нас всех здесь перетравят, как слепых котят. Мы же заперты, словно в мышеловке». «Я думаю, до этого не дойдет, попытался успокоить Йотамерлан. «Снегопад не будет идти вечно, и в конце концов полиции удастся к нам пробиться». «Вы думаете?» — сорванным от голосом проговорила Екатерина. «Ну, конечно», — уверил её Тамерлан. «Вашими бы устами!» — покачала женщина головой и смачно высморкалась. Женя налила воды в чистый стакан и пододвинула Екатерине. «Нет-нет», — Екатерина в испуге отодвинула от себя стакан. «В этом доме теперь опасно что-то пить после того, что случилось с Тиграном». «Бросьте», — нахмурилась Женя, которую уже порядком начали бесить истеричные женщины. То Инна, то Марина, теперь вот и Екатерина туда же. «Не думайте же вы отказываться от воды и еды все то время, что нам еще предстоит тут провести». Екатерина передернула плечами, но к воде так и не притронулась. «Скажите, что вы делали вчера вечером после того, как покинули библиотеку?» — спросил ее Тамерлан. «Понятно, что. Пошла к сыну», — схлипнув последний раз, ответила Екатерина. «Где вы его нашли?» «В его номере. Он был один?» «Да. То есть, нет, с ним был муж». «То есть, когда вы вошли в номер Артема, с ним был его отец, правильно?» Тамерлан видел сомнения на лице женщины. «Да. То есть...» «Не совсем. Тогда или все таки нет?» уставился на Екатерину Тамерлан. Ну, я не помню». Глаз Екатерины нервно дернулся. Вроде бы Павел вышел, но тут же вернулся. «Постарайтесь вспомнить точно», — настойчиво попросил Тамерлан. «Да какая разница?» Екатерина вскочила с кресла и начала нервно расхаживать по комнате. «Вы что, думаете, это Павел подсыпал яд Тиграну?» «Я пока ничего не думаю, но мне необходимо составить общую картину» терпеливо объяснил Тамерлан. Екатерина впирилась в следователя взглядом, упрямо поджав губы. Прошло несколько долгих минут, прежде чем она выдохнула и, наконец, сказала. «Когда я вошла к сыну, Павла там не было. Я спросила Артема, где папа, и он ответил, что вышел к себе что-то там взять. Но не успел сын договорить, как Павел вернулся. Устроит вас такой ответ?» «Спасибо», — лишь ответил Тамерлан. «Что вы делали потом?» Артем был взвинчен, ну. Она махнула рукой и вцепилась пальцами в спинку кресла: из-за тиграна. Из-за того, как он его назвал. Сын чувствовал себя униженным. Мы попытались его успокоить, как могли. Павел, конечно, тоже был зол. А кто бы не был, если бы его ребенка прилюдно унизили. Значит, вы оставались в номере Артема какое-то время. Да. Он порывался спуститься и набить тиграну морду. Так он выразился. Екатерина нервно закусила нижнюю губу. Однако Павел не дал ему никуда идти, боялся, что Артем и правда при всех начнет оскорблять Тиграна, а тот еще сильнее его унизит. Что потом? «Ничего — Ничего. Екатерина отошла к окну. — Снег, вон, все сыплет и сыплет. Она повернулась к Тамерлану и Жене. Я сделала сыну горячую ванну и налила ему рюмку коньяка, чтобы он расслабился. Губы женщины мелко задрожали. — Господи, а что, если бы я оказался в бутылке, которая была у нас в номере? А может, в отеле вообще весь коньяк отравлен? Что же это? Нет, вчера после ужина в библиотеке многие мужчины пили именно коньяк. И ничего, все живы-здоровы, ответил Тамерлан. Что вы делали после? Сын пошел в ванну, а мы с Павлом вернулись к себе в номер. У нас номера рядом, пояснила Екатерина. Через полчаса Павел лег спать, а я заглянула к Артему. Он был у себя? Да. Лежал в кровати с какой-то книгой, которую взял почитать еще утром. Потом я вернулась к мужу и тоже легла. Ну а утром нас разбудил истошный вопль. Ночью вы не просыпались? Да нет. А ваш муж? Как я уже сказала, я спала, не просыпаясь. Думаю, Павел тоже. Хорошо, — подытожил Тамирлан их разговор. Больше у меня к вам вопросов нет. Когда Екатерина, кивнув Тамерлану на прощание и направилась к двери, Женя спросила. «А почему вы не спустились, услышав крики кухарки?» Екатерина остановилась, развернулась к Жене и пожала плечами. «Не знаю. Я сказала Павлу, что надо бы посмотреть, что там стряслось, а он решил, что ничего страшного. Но если мне интересно, я могу пойти и взглянуть сама. Как вы понимаете, вставать в пять утра мне не очень хотелось». «Понятно, спасибо», — кивнул Тамерлан. В списке оставалось еще два человека — отец и сын Виноградовы. Следующим в гостиную вошел Павел. Он нервно поздоровался, уселся в кресло, но стоило Тамерлану попросить мужчину рассказать о том, что он делал вечером и ночью, как тут же вскочил с места и прошел к окну. Как и его жена, выглянул наружу, покачал головой. «Что за напасть этим снегопадом, а?» «Так что вы делали вчера после того, как ушли из библиотеки вслед за сыном?» — повторил Тамерлан свой вопрос. Павел присел на подоконник, скрестил руки на груди, спрятав ладони под мышками. Поднялся к сыну, успокоил его. Что потом? Потом пришла жена. Мы долго разговаривали все вместе, затем пошли спать. Все. И вы не вставали? Не спускались вниз и не разговаривали больше ни с кем? На что вы намекаете? Павел резко встал с подоконника, сунул кулаки в карман и брюк. Кое-кто уверен, что сегодня ночью слышал, как вы разговаривали с Теосяном в библиотеке. «Чушь!» — быстро выпалил Павел. «Кому-то померещилось». Он побледнел и зло насупил брови. «То есть вы отрицаете, что ночью видели Теосяна и с ним говорили?» «А на каком основании вы устроили здесь допрос?» — выкрикнул Павел. «Я разве обязан отвечать на ваши вопросы? Вы разве при исполнении?» «Нет», — согласно кивнул Тамерлан. «Не обязаны. Но пока мы отрезаны от мира, то в интересах всех присутствующих распутать это дело как можно скорее, вы не думаете?» «Но не в интересах убийцы», — выпалил Павел и тут же осекся. «Но не в интересах убийцы». Снова согласился Тамерлан, сверля мужчину взглядом. Жаня этот взгляд мужа хорошо знала. Когда-то она и сама оказалась перед ним в качестве допрашиваемого лица, и ох, как несладко ей было, когда старший следователь Нургалиев буквально пригвоздил ее к месту, уставившись вот этим своим прищуром черных глаз. Чёрт! Павел запустил руку в присыпанные сединой волосы и прошел к креслу. «Извините». «Вся эта история меня выбила из колеи». «Она всех нас выбила из колеи», — примирительно сказал Тамерлан. «Но если вам есть что рассказать, лучше сделать это сейчас. Кто знает, на что еще решится наш убийца». «Вы думаете, он захочет еще кого-то убить?» — удивленно спросил Павел. «Всякое может быть». «Чёрт, чёрт, черт, черт, черт! Павел спрятал лицо в ладонях, а потом взглянул на Тамерлана и спросил. «У вас есть закурить?» Следователь кинул ему через стол пачку сигарет. Павел затянулся и, наконец, сказал. «Я действительно вчера, точнее сегодня, ночью разговаривал с Тиграном. Просто когда вы начали задавать свои вопросы, я подумал, что, видимо, если признаюсь, то окажусь первым подозреваемым. Ведь, получается, его убили сразу после нашего разговора. Расскажите, пожалуйста, подробно все, что было ночью». Павел сделал несколько коротких затяжек. Он держал сигарету никак, все ожжав ее большим и указательным пальцем, так что сама сигарета была спрятана в ладони. Я был зол из-за Артема. Не просто зол, я был в ярости. С какой стати эта жирная мразь так разговаривал с мальчиком? Если ему нравится бить свою жену, а то и терпеть, пусть и варится в своем дерьме, но зачем оскорблять парня, который только и хотел, что заступиться за девушку? В общем, когда все разошлись по спальням, а Катя ушла к сыну и отправился к Теосяну. Мы спустились в библиотеку, и я высказал ему все, что о нем думаю. «И об Артеме, и вообще». Павел неопределенно махнул рукой. «Вы ссорились?» «Да. Если бы этот надменный ублюдок извинился, признал, что он вел себя по-хамски, я бы понял. Но он высмеивал и сына, и меня с женой. Честно, я готов был убить его этой ночью. За весь этот сарказм, за то, что он считает себя хозяином жизни, а других людей ни во что не ставит. Мы сильно повздорили». Орали друг на друга. Но я и пальцем не тронул его. Что же вы сделали потом? Ничего. Поклялся, что если он еще раз позволит себе оскорбительные замечания в адрес сына или жены, я зарежу его вот этим самым кинжалом. Простите, каким именно кинжалом? Понимаете, когда мы вернулись в библиотеку, Тигран тут же схватил тот кинжальчик, на который обратила внимание ваша жена, и начал вертеть его в руках. Мне вообще показалось, что ему было плевать на все, что я говорю. Его интересовало оружие. Чёрт. Павел посмотрел на Тамерлана шальным взглядом. Ведь в него кто-то все таки всадил этот клинок, да? Да. Это был не я, — истерично выкрикнул Павел. Наверное, не вы, — кивнул Тамерлан. Умер Тигран от яда, а не от удара клинком. Кто же его отравил? Это мы и пытаемся понять. Скажите, что было после этих ваших слов, брошенных Теосяну? Ничего, развел руками Павел. Я ушел, оставив Тиграна одного. Вы выпивали во время спора? Нет. А Тигран? Тоже нет. Было не до этого. Хотя он был уже изрядно под шафе. Видимо, напился еще до того, как я вызвал его на разговор. Понимаю. Так во сколько это было? Павел задумался на мгновение, а потом ответил. «Почти в час ночи. Ваша жена уже была в номере?» «Да, она как раз ложилась, когда я вернулся, и сказала что-то вроде «Час ночи, давай спать, пусть этот день наконец закончится». Тамерлан задумался. Женя посмотрела на мужа, потом на Павла. Оба выглядели уставшими и понурыми. «Скажите», — вмешалась она, — «от каких отношениях была ваша семья с Читой Тясянов до приезда сюда?» Павел кинул настороженный взгляд на Женю, а потом ответил. В нормальных отношениях. Вы были дружны? подхватил Женину мысль Тамерлан. Не то чтобы дружны, но и вражды между нами не было. Видите ли, Артем работает в компании Теосяна. Тигран на нем хорошо отзывался и способствовал его карьере. Мы с женой могли только этому порадоваться. Почему? спросила Женя. Что, почему? Кто бы отказался сразу после вуза получить работу в огромной корпорации и быть под крылышком у ее основателя? А почему Тигран принимал такое участие в карьере вашего сына? Откуда мне знать? — пожал плечами Павел. Тигран считал Артема перспективным, считал, что он далеко пойдет. «А у Тиосяна есть свои дети?» — снова спросила Женя. Павел помотал головой. «Нет, детей у него нет». «А здесь вы оказались тоже по приглашению Тиосяна?» «Можно и так сказать. С хозяевами мы дружны давно, ещё с тех пор, как Юля открывала первый отель. Я ей помогал с рекламой и привлечением гостей. Но сюда мы приехали из-за Артёма. Он сказал, что Тигрант предложил всей нашей семье провести отдых в горах в новом отеле». «И вы согласились?» «Почему нет?» «Действительно», — ободряюще улыбнулась Женя. Ей почему-то стало жаль Павла. Мужчина сильно нервничал и выглядел бесконечно несчастным. Спасибо, что рассказали нам все подробно, поблагодарил Тамерлан. Вы можете идти. Я пришлю к вам Артема. Вы уж не давите на него, он очень резко на все реагирует. Слишком молод. Плечи Павла безвольно опустились, и он кивнул в вышел. Как во всем этом разобраться? Мрачно вздохнула Женя. У меня голова кругом идет. Ничего, милая. Сейчас мы выслушаем Артема Виноградова, а потом отдохнем. Это какой-то клубок с кучей узелков, которые завязаны намертво. — Не так уж и намертво, — устало улыбнулся Тамерлан. — Ты сможешь их развязать? — Ну, если не смогу, то мы поступим, как Александр Македонский с Гордиевым узлом. — Перерубим? — Именно. В гостиную без стука робко заглянул Артем. Проходите, — вежливо улыбнулась Женя, пытаясь быть как можно более дружелюбной, чтобы не напугать парня. Артем пружинистым шагом прошел к диванам, где сидели Тамерлан с Женей, и остановился в нерешительности. «Устраивайтесь!» Тамерлан указал подбородком на кресло. «Что вы хотите знать?» Артём, кажется, решил, что лучше самому начать задавать вопросы, а не ждать, пока спросят его. «Я ничего не знаю. Ушёл вчера после... после инцидента к себе. И так и не выходил. Спросите у мамы. Вы всю ночь оставались у себя в номере? А где еще мне было оставаться?» Артем нервно передернул плечами, будто его пробил озноб. Вы больше не спускались в библиотеку? Нет. Когда и от кого вы узнали о случившемся? Утром. Мама пришла и разбудила меня. Сказала, что Тигран мертв. Вы были в хороших отношениях с Теосяном. Я занимаю один из высоких постов в его компании. Артем тряхнул лохматой игривой темных волос. Я спросил о том, в хороших ли отношениях вы с ним были. Артем отвел глаза от пристального взгляда следователя и уставился на свои безвольно лежавшие на коленях руки. «Нет, не очень. Почему?» «Мать считает, что я должен быть ему благодарен», — Артем скривил губы в усмешке. «Он же так помог мне с карьерой». «Но вы благодарности не чувствуете. Нет». Он поднял глаза на Тамерлана. В них пылала ненависть. «Почему?» «Вы не знаете его» не знаете каким он был за то что тигран способствовал моей карьере мне приходилось постоянно терпеть его насмешки и издевки он считал что он умеет шутить но спросите любого все ненавидели эти его шуточки артем резко поднялся выскочив из кресла и его ступня как то странно дернулась будто он ее не чувствовал он тут же сел обратно и стал растирать занемевшую ногу а как с женой он обращался это же уму непостижимо вы сами вчера прекрасно все видели а с дианой Тиасян вы в хороших отношениях да она замечательный человек в голосе артема слышалось неподдельное восхищение просто замечательный женя во все глаза смотрела на артема на его щеках бледность сменилась алыми пятнами румянца артем кажется был из тех людей у которых быстро изменялось эмоциональное состояние будто его бросало из одной крайности в другую вы были вхожи к ним в дом спросила женя то есть Нахмурился Артем. Я имею в виду, у вас с Тиграном были только деловые отношения, или, может быть, вы были частым гостем у них дома? Да нет. То есть в последнее время Тигран, конечно, часто приглашал меня поужинать у них или там сходить в ресторан. Понимаю, улыбнулась Женя. Скажите, Артем, а кроме теосянов, вы хорошо знакомы еще с кем-нибудь из приглашенных в Вишневые горы? Ну, я встречался пару раз со всеми. Но близко знаком не был. Они все-таки намного старше меня. Что ж, спасибо. Женя тепло улыбнулась юноша. Тамерлан Неязович, у тебя есть еще вопросы? Нет, покачал тот головой. Можете идти, Артем. Он чуть ли не пулей вылетел из гостиной, даже не удосужившись попрощаться. Тамерлан закурил. Мне нравятся вопросы, которые ты задаешь, Женя. Он задумчиво смотрел на жену. Тебе и правда можно сменить профессию. Женя лишь хмыкнула. Ты ведь понял, зачем я спросила его об этом? Конечно, понял, профессор ты мой. Что будем делать теперь? пойдем ка в столовую, там уже гремят тарелками вовсю. За стенкой и правда раздавались голоса и шум приборов. А потом мне нужно будет все как следует обмозговать. А тебе? А мне пошпионить, сморщила нос Женя. Нашёл шестерку. Профессор Нургалиева, вы очень грубо выражаетесь, засмеялся Тамерлан. С кем поведешься? Я тебе говорил, что тебе очень идет эта прическа. Тамерлан протянул к Жене руку и потрепал ее по медным кудрям. Не подлизывайся, хлопнула она его по руке. А я буду. Все-таки у нас медовый месяц. Ага, медовый. Не ворчи, Женька. Или ты думаешь, это я убил Тясяна, чтобы не сидеть без работы? Точно! Еще снега заказал, чтобы валил вторые сутки без продыху». Она встала с дивана и протянула руку мужу. Пойдем, поедим все таки а то я уже умираю с голоду». Но Женя вдруг осеклась на полусловии и резко развернулась к мужу. «Слушай, а яд мы искать будем? Ведь убийца наверняка где-то его спрятал». «Предлагаешь обыскать постояльцев?» — ухмыльнулся Тамерлан. «Его жена явно вошла во вкус». «А почему нет?» «А потому, Женя» что никто нам этого сделать не позволит. Многие возмущались уже только тем, что мы и тут допрос учинили, а ты говоришь обыскать». «Да уж, эта истеричка Инна точно будет вопить, если мы сунемся к ней в номер», с сожалением ответила Женя. «Вот именно, и не она одна». «Но что же делать с ядом?» «Мы, конечно, поищем по углам, но вряд ли наш убийца настолько глуп, чтобы хранить отраву у себя или прятать на видном месте». Да, он мог вообще выбросить яд в окно. В такой снегопад никто ничего не найдет, Совсем поникнув, согласилась Женя. Тамерлан обнял жену и нежно поцеловал. Не отчаивайся, сыщик мой. Мы что-нибудь придумаем.